Но настоятельница не внимала её мольба, а Китти относилась к ней с таким почтением, что перестала настаивать. Первые несколько дней она лишь с усилием преодолевала лёгкое отвращение, которое вызывали в ней эти девчушки, все одинаково одетые, с торчащими чёрными волосами, круглыми жёлтыми лицами и глазами смородинами. Но она вспоминала, как в день её первого посещения чудесно преобразилось лицо настоятельницы, когда её обступили эти уродцы, и старалась побороть это чувство. И постепенно, когда она брала на руки кого-нибудь из этих плачущих крошек, это упало и расшиблось, у той режется зуб, и раз за разом убеждалась, что несколько ласковых слов, пусть и произнесённых на непонятном для них языке, прикосновение её рук, её мягкая щека,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 Она высказала мнение, что такому ребёнку лучше не жить. Сестра Сен-Жозеф улыбнулась и протянула к ретинке руку, а та подошла и ткнулась в эту руку своим выпуклым лбом. «Бедняжка», — сказала монахине: — «её доставили сюда еле живую». Волею провидения я как раз в это время оказалась у дверей. Я увидела, что нельзя терять ни минуты, и тут же её окрестила. «Вы не поверите». Сколько труда мы положили на то, чтобы сохранить ей жизнь. Три или четыре раза мы уже готовы были к тому, что её душа вот-вот упорхнёт на небо». Китти молчала. Сестра сен жозеф как всегда слово стала судачить о чём-то другом. А на следующий день, когда девочка подошла к Китти и тронула за руку, Китти заставила себя положить руку на её большую безволосую голову. Но девочка